Глава 23. Билет с открытой обратной датой. Настоящий момент. Статус проекта «Дайфайн-2» неактивен. Вивьен. Пора все объяснить, Эйста. Я не могу больше ждать. Я и так слишком долго тянула с этой тайной. Подбирать правильные слова не мой конюк. Мне никогда не удавалось, поэтому я решаю все ему показать. А потом будь что будет. Эйста поймет. Он здравомыслящий, умный и рассудительный. Он во всем разберется. Я верю в это. И мы начнем все заново, без тайн. Прямо сейчас я нарушаю условия контракта с Небула и делаю этот шаг осознанно. Я знаю, что рискую, знаю, что стоит на кону. Но Эйста важнее всего. Уже однажды я потеряла его и больше не намерена повторять эту ошибку. Четырнадцать месяцев назад. «Неужели ты ответила?» Раздражение в голосе Эйста чувствуется даже через динамик телефона. «Где ты?» Еще в лаборатории. Извини, мне придется остаться здесь на ночь». «Опять?» «Он хочет повысить тон, но, как обычно, сдерживается». «Ну, прости, Эйста, важное исследование. Я не могу ничего поделать». Четвертая ночь, Вивьен». «Я знаю». Мой тяжелый вздох оседает в стенах комнаты для хранения инвентаря. Здесь мне приходится прятаться, потому что личные разговоры на территории лаборатории запрещены. «Сегодня наша годовщина». Фраза пропитана отчаянием, маиста. «Я помню. Мое сердце съёживается в комок. Но я не могу уйти». «Забавно». Грустно ухмыляется он. Только почему-то я всегда могу уйти, когда дело касается тебя. Могу бросить дежурство, могу замениться, могу плюнуть на своих пациентов, зная, что сегодня — единственная ночь недели, которую мы можем провести вместе. «Прошу, не сравнивай. Я тебе уже объясняла». «Ах, да», — перебивает Эйста. «Я ведь всего лишь какой-то хирург. Куда мне до тебя с твоими научными проектами?» «Эйста». «Что, Вивиан? Все же он срывается и повышает голос. «Расскажи, чем ты там занята? Что за важный проект? Что важнее спасения жизни, а? Чем ты, твою мать, так сильно занята?» «Я не собираюсь обсуждать это по телефону. Я оглядываюсь на запертую дверь помещения и произношу вкратчиво. Успокойся». Серьезно, Вивиан, Ты просишь меня успокоиться?» «Советую. Я сжимаю пальцами переносицу и зажмуриваюсь». Мне хочется кричать, но нельзя. Это вызовет интерес у коллег. Поэтому вместо слов я делаю глубокий вдох. Когда только Эйста успел стать таким сложным? Да пошло все к черту. Короткие гудки. Эйста бросает трубку. И я не виню его за это, я все понимаю. Не знаю, кто бы выдержал. Месяц назад Эйста сделал мне предложение. И месяц назад меня выдвинули на должность заместителя старшего куратора проекта «Дайфайн-2». Именно тогда Вивьяна Аулит пропала. Стены лаборатории поглотили меня на долгие часы, дни и ночи. И чем дольше затягивалось мое отсутствие, тем больше росло раздражение Эйста. Но я не осуждаю его. Наоборот, я полностью осознаю его негодование и понимаю злость. Я все понимаю. И мне искренне жаль, но я связана по рукам и ногам. Он даже не представляет, насколько... Помимо того, что я сутками заперта в лаборатории, так еще и ограничена пунктом контракта о строгой конфиденциальности. Всунули его, словно кляп, в рот, и теперь я не могу сказать Эйста ни слова о новом проекте. Мне приходится лгать даже о специфике своей работы. Мне каждый день приходится лгать, глядя в глаза любимому человеку, роднее которого у меня нет. И это гнетёт меня каждый день с того самого момента, как я согласилась на новую должность». Я тихо ненавижу себя с того самого дня, как согласилась на грёбаную должность. Я ненавижу каждую тайну, что храню от Эйста. Но я знала, на что шла. Я сама подписала контракт. Я делаю глубокий вдох и выхожу из тесной комнаты, запихивая телефон в карман халата. «Вот где прячется наш ангел». Захлопнув дверь подсобного помещения, я едва не врезаюсь в старшего куратора. Своего босса, который и запрет на личные разговоры в рабочее время. Кажется, мое укрытие обнаружено, а я поймана с поличным. «Доктор Ривс, «Джонатан». Улыбается он и поправляет округлые очки. «Я же просил, просто Джонатан». Он склоняет голову на бок и проводит рукой по прилизанным светлым волосам. «Да, прости». Я отвечаю ему такой же дружелюбной улыбкой. «У тебя все в порядке? Выглядишь расстроенный. «Просто устала. Отмахиваюсь я. Без сна почти четвертый день». «Понимаю, но этот проект стоит того». Джонатан подбадривающе хлопает меня по плечу. «Знаю, иначе я бы не рисковала своими отношениями ради работы. Я глупо усмехаюсь и поправляю локон, выбившийся из пучка волос на макушке». «Снова поругались?» «Эм, да. Но я понимаю, Эйста». «Я тоже». Ривс не дает мне закончить». «Если бы я был на его месте, то злился бы сильнее, если бы засыпал в постели без тебя». «Я давлюсь собственным кашлем и прикрываю рот рукой». «Что это за фигня? Подкат? Сочувствие? Мне стоит бежать в отдел кадров и писать жалобу о харассменте?» «Примечание. Харассмент». Поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни. «Расслабься, ангел. Я просто пытаюсь разрядить обстановку. Джонатан стряхивает невидимую пыль с воротника своего белого халата. Я поняла, улыбаюсь. Что ж, пора за работу. Я смотрю куда угодно, лишь бы не ему в глаза. Идеальный сотрудник. Ривс снова треплет меня по плечу. Рад, что выбрал в свою группу именно тебя, Аулет. Уверен, ты покажешь лучшие результаты. Лучшие результаты. Интересно, показываю ли я их сейчас, выкрав целую упаковку таблеток для личных целей. А они ведь еще даже не выставлены на продажу. Плевать. Я разрабатывала их только для того, чтобы снова встретиться с Эйста. Я убивалась над их производством сутками, неделями, месяцами слившимися в этот грёбаный год. Но я трудилась не зря. Вся моя работа проделана не зря. И я покажу это Эйста. Сегодня. Сегодня он все узнает. Сегодня я объясню, ради чего старалась. Сегодня он поймет, что я до сих пор жила только им. Я открываю глаза уже в реальности и оправляюсь от погружения достаточно быстро, несмотря на очередной летальный исход. Спасибо мозгоправам. Еще одна отличная разработка с моим участием. Меня опять убили. Мозг моментально озаряет осознание. И я опять ничего не увидела. Но я не успеваю даже расстроиться, потому что передо мной возникает обеспокоенный Эйста. Его горячие ладони накрывают мои щеки, и я смотрю ему в глаза. Там уйма вопросов. Там тревога, желание разобраться в том, что происходит со мной. Не переживай, Эйста. «Совсем скоро ты все узнаешь». Я не прерываю зрительный контакт и спрашиваю первое, что приходит в голову. «Ты доверяешь мне?» «Что?» Эйста в замешательстве и, наверное, думает, что я в бреду. «Ты веришь мне?» С надеждой в голосе повторяю я. «Мне нужно, чтобы он поверил, потому что объяснять нет времени. Он должен просто довериться и не сомневаться в моих дальнейших действиях». «Конечно». Эйста отвечает без промедления, и прямо сейчас я до одури хочу поцеловать его. «Да какого мать твою хрена, Эйста?» Мои намерения прерывает крик Стеллы. Оно и к лучшему. Сомневаюсь, что кто-нибудь кроме Кортни оценил бы мой спонтанный порыв. Эйста выпускает из рук мое лицо и отступает в сторону. Намик меня охватывает сожаление. «Я до сих пор предан тебе, Вивьен». «Кроме тебя мне больше никто не нужен. Я и Стелла, мы не вместе и никогда бы не были». Слова Эйста, сказанные в гараже, проявляются в памяти, словно выжженное клеймо. Надеюсь, никто не замечает, как я морщусь от боли. Я отвожу взгляд от лица Эйста, ощущая себя полной дурой. «К черту, не время сожалеть, я все исправлю». Я беру себя в руки и даже пытаюсь успокоить взбесившуюся Стеллу. «Мне это не нужно, но так будет удобнее, Эйста. Поэтому я терплю». «Вытерпела ведь целый год. Продержусь и какие-то долбаные сутки». Полгода назад. «Господи, Ви, сколько ты весишь? Ты вообще питаешься?» Фред разводит руки в стороны, чтобы я сделала шаг и утонула в его объятиях. Но я стою, не двигаясь. Мне просто плевать. Он горько вздыхает и осторожно обнимает меня. Неужели ты пришла? Друг стискивает меня руками и целует в макушку. И уже жалею об этом, равнодушно отвечаю я. Не нуди, мы не виделись больше месяца. Как ты? Фред наконец-то высвобождает меня из объятий и проводит к нашему столику. Нормально. Я усаживаюсь за стол и окидываю безразличным взглядом белоснежную скатерть. Чем занята? Тупой вопрос. Я не отрываю глаз от скатерти, хоть и чувствую, что Фред сверлит меня взглядом. Ты уже поселилась в своей лаборатории. Играешь в Эйста? Ещё слово, и мы с тобой тоже расстанемся. Удивительно, но мне до сих пор удается шутить. Здравствуйте. Я Мэдисон. Готовы сделать заказ? Голос Мэдисон заставляет меня оторваться от скатерти и взглянуть на нее. Лицо официантки украшает ослепительная улыбка. На щеках проявился легкий румянец, который точно вызван присутствием Фреда. Если он это заметит, быть беде. «Мне, пожалуйста, вашу отменную пасту с морепродуктами». Фред улыбается Мэдисон. И да, он заметил румянец на ее щеках. Беда в виде подката Фреда неминуема, и я мечтаю оказаться подальше отсюда. «Ви?» «Я не голодна». «Прекрати, давай возьмем тебе тоже пасту». О, да, это одно из наших фирменных блюд, не прекращая давить улыбку, отмечает Мэдисон. Вам непременно понравится? Мне плевать, я не хочу есть, грубо отрезаю я. Темный ром, двойной, и лед в отдельном стакане. Эм, что-нибудь еще? Официантка пытается быть любезной, понимаю, и она должна понять, что я изо всех сил пытаюсь не послать ее к черту. Мне еще бурбон. «Спасибо, Мэдисон». Фред начинает в открытую катить яйца к официантке, а я лишь закатываю глаза. «Я ведь должен составить компанию этой пенчушке». Смеется Фред, и Мэдисон отвечает ему тем же. «Кажется, сегодня у кого-то намечается секс». «Не парься, мы с ним не трахаемся. На всякий случай я проясняю обстановку». «Так что вперед, можете уединиться прямо сейчас». Например, в туалете, если не хватит фантазии на что-нибудь более изощренное. А я тут подожду. Я разваливаюсь в кресле. Не Пользуйся. Только принеси сначала мой ром. Я отвратительная и наглая. А еще мне плевать. Последнее, что я хочу сегодня видеть, как мой друг клеит какую-то официантку. Лучше бы я не выходила из лаборатории и не отвечала на звонок Фреда. Эм... «Ваш заказ будет готов через 20 минут», — нервно заключает Мэдисон. «Напитки я принесу как можно быстрее». Она сконфуженно улыбается и убегает прочь. Я ловлю на себе недовольный взгляд Фреда. «Ну зачем ты так?» Сократила время на твои нелепые подкаты. «Ты же знаешь, я не люблю укороченные сценарии», — усмехается он. «Теперь это твоя проблема». Мой взгляд снова утыкается в стол и следует скатерть вместо лица Фреда. «Ви, я переживаю за тебя», — на выдохе произносит он. «С чего бы?» «Раньше мы общались каждый день, а теперь ты и минуты мне выделить не можешь». «Но я же здесь. Впервые поднимаю на него глаза». «И скольких сил мне это стоило?» «Я сейчас уйду». «Ви». «Он тяжело вздыхает?» Уже пора прийти в себя. Прошло полгода. Ну, раз ты сказал, что пора, то, конечно. Сарказм — моя защитная реакция, ровно полгода. Еще не зажила, еще болит, не надо трогать. Ви, пора забить. Продолжает давить Фред. Давно забито. Нет, я лгу. Вторая защитная реакция. Значит, оставь меня в покое. Я не хочу говорить на эту тему. Мне по-прежнему больно. Кого ты пытаешься обмануть? Фред пристально смотрит на меня. Ваш ром двойной. Возле столика внезапно появляется Мэдисон. Она снова мило улыбается и бесит еще сильнее. И ваш бурбон. Спасибо, подмигивает ей Фред. Они сегодня трахнутся, отвечаю, возможно, даже в туалете. Я изолируюсь от флирта этих двух и делаю жадный глоток Рома, но я не привыкла к крепким напиткам, поэтому морщусь». «Взяла бы колы», — комментирует Фред, провожая взглядом виляющий зад официантки. «Он с ней?» Я глотаю еще и крепко зажмуриваюсь. Ром дерёт горло, но мне бы хотелось сильней. А ком ты?» «Ты знаешь, о ком я». Я ударяю стаканом о стол. Не заставляй произносить имя этой стервы. «Да», — шепчет Фред. Эйсто до сих пор встречается со стылой. Я хватаю стакан и залпом опустошаю его до дна. Давлюсь, кашляю, прикрывая рот ладонью. Горечь скатывается с алкоголем по стенкам горла и опаляет его. «Да брось ты, Ви!» Друг тянет ко мне руку, но я отмахиваюсь. «Уже давно пора проехать. Он не стоит твоих переживаний». «Хватит убиваться». «Я не убиваюсь. Я обтираю губы салфеткой и бросаю ее на стол». «А ну и видно». Взгляд Фреда устремляется на скомканную салфетку, а потом на меня. И синяки под глазами как раз намекают на то, что с тобой все в порядке. «Я много работаю. Слишком много. Я сама решу, окей?» «Огрызаюсь я». «Я просто переживаю за тебя». Фред сцепляет руки в замок и прикусывает губу. Он говорит искренне, я это знаю. Знаю, что он порой волнуется сильнее, чем Кортни, просто редко говорит об этом. Но я не покажу своей боли даже ему. Мне не нужна твоя жалость. Это не жалость, Ви. Я твой друг, и я хочу для тебя только лучшего. Полгода. Он с ней полгода, Фред. Почему? «Мой взгляд полон горечи, вопрос выдает отчаяние. Кажется, моя оборона сыплется. Я не такая сильная, какой пытаюсь казаться». «Чёрт». Теперь Фред хватается за свой стакан и сжимает его пальцами. «Я не знаю, может, она классно сосет. Я упираюсь локтями в стол и опускаю в ладони лицо. Понимаю, что он пытается шутить, чтобы разрядить обстановку, но мне ни капли не смешно. Я отворачиваюсь к окну. Мое выражение лица становится непроницаемым. «Прости, я идиот». «Редкостный». «Вину правда, забей на эйста. Ты же не станешь за ним бегать». «Не переживай, не стану». Я продолжаю разглядывать улицу Рочестера по ту сторону панорамного окна. Там какой-то мужчина в пальто приобнимает за талию стройную девушку с длинными черными волосами. Ее локоны взъерошивает сильный ветер, но девушка все равно улыбается. На второй руке у мужчины виснет такая же черноволосая девочка в валой куртке и смешной шапке со звериными ушками. Она смеется и подпрыгивает на очередном порыве ветра, обвивая кисть отца обеими ручками. Мои губы непроизвольно дергаются в слабой улыбке. Он дурак, раз упустил тебя, говорит Фред. Никакая стола не сравнится с тобой, Ви. Поверь, я знаю. Он накрывает мою руку ладонью и мягко сжимает пальцы. Уже правда, хватит сжирать себя. В жизни есть не только боль, все наладится. Все ведь могло быть по-другому, Фред. Мое внимание привлекает все тот же силуэт мужчины за окном. Он присел на корточки, чтобы поправить застежки на ботинках малышки в забавной шапке. Это мордочка панды. «Теперь я могу разглядеть, пока девочка стоит ко мне в полоборота, с интересом изучая витрину соседнего кафе». Миловидная девушка держит свою дочь за руку, второй рукой смахивая непослушные пряди волос с лица. Она улыбается, наблюдая за своим мужем. И я тоже наблюдаю вместе с ней. В каждом его действии присутствует нежность, тепло и забота, которые можно почувствовать даже сквозь стекло. Перед тем, как выпрямиться, мужчина целует свою дочь в лоб и сильнее натягивает ей на уши шапку. Мордочка панды сползает на глаза черноволосой малышки, и они все вместе смеются. Мужчина встает на ноги и тянется к лицу своей жены. Он ловит прядь её смолиных волос, развивающуюся на ветру, и укладывает ей за ухо. Простой жест, в который вложено столько любви, что даже мое мертвое сердце сжимается от умиления. Девушка улыбается, мужчина склоняется к ее губам и оставляет на них лёгкий поцелуй. И только потом их семья продолжает свой путь. Наверное, в свой счастливый дом, где каждый угол пропитан любовью. Мы с Эйстом могли бы так же, но я упустила свой шанс. И на уютный дом, и на любящую семью, и на счастливых нас. Я прикрываю глаза, представляя дальнейшую сказку для этих троих за окном. У них все будет хорошо. Но я чувствую, как глазам подкатывают слезы. Моя же память начинает заново калечить сердце. Я вспоминаю самые счастливые, а значит, теперь самые горькие, моменты Сейста. Если бы тогда на твоей вечеринке я хотя бы на минуту успокоилась, чувствую, как одинокая слеза стекает по щеке, если бы усмирила свою злость и поговорила с ним... «Ничего бы не изменилось, Ви», — перебивает Фред. И прекрати об этом думать. Все будет хорошо. Время лечит. Фред обвивает мои плечи и уводит подальше от скандала между Эйста и Стеллой. Я оборачиваюсь, чтобы еще раз взглянуть на Эйста. Но Фред быстро уволакивает меня к беседке. Наверное, так сейчас будет лучше. Стелла и без того на взводе, а Эйста таким злым я вижу впервые, если не брать в расчет его поведение в некоторых погружениях. Как только я вспоминаю о проекте, в памяти всплывает финал последнего эксперимента. Меня снова убили. Мои руки начинают трястись. Биение сердца ускоряется. Виски пульсируют с такой силой, что мне хочется сжать голову руками или опустить ее в воду. Я снова ощущаю тот могильный запах и на мгновение погружаюсь во мрак гаража. Я чувствую раны на ступнях, будто они настоящие. Мои ноги начинают ныть от боли и моментально не немеют. Если бы не крепкие объятия Фреда, я бы наверняка упала. Эй, крошка, аккуратнее. Фредс придерживает меня за талию. Скорее всего, он подумал, что я просто споткнулась. Тем лучше. Мне не нужны лишние расспросы. Хватает и эйста с его подозрениями. Я в норме. Я медленно вдыхаю через нос, задерживаю дыхание и также плавно выдыхаю. Проделываю эту же дыхательную практику по учению Кортне еще несколько раз, пока Фред ведет меня к столу. Мое физическое состояние быстро стабилизируется, но мысли до сих пор сконцентрированы на убийстве в гараже. Видимо, одна я не справлюсь. И Эйсто поможет мне разобраться в этом. Он ведь все видел. Каждый раз он сталкивался с моим убийцей лицом к лицу, но, конечно же, ничего не запоминал, будучи простым участником эксперимента. Поэтому в этот раз я убью двух зайцев одним выстрелом. Покажу Эйста свою тайну и вместе с ним поймаю убийцу. В этот раз все точно сложится идеально. Я уверена. Фред выдвигает для меня складной стул и демонстративно предлагает присесть, изображая поклон. Я улыбаюсь его внезапно пробудившимся манером. Но ненадолго. Буквально через секунду Фред разваливается на своем стуле и тянет к себе на руки Блонди, Она хихикает, а мы с Кортней лишь молча переглядываемся и закатываем глаза. «Ну что, Ви?» — спрашивает Фред, как только к нам присоединяются Эйста и Эстелла. «Есть что? «Мне нужно вести себя естественно. Я должна выглядеть уверенно. Только бы всё получилось. Только бы Эйста доверился мне». Я резко выдыхаю и натягиваю на лицо парадную улыбку. «Расправляй ладонь, торчок». Я вынимаю из кармана бокс с таблетками и отсыпаю одну в руку Фреда. Потом по капсуле для Кортни и Майли. Стелла. Она смотрит на меня с явным недовольством и раздражением, но безмолвно берет свою порцию и усаживается за стол на самое дальнее от меня место. Остался Эйста. Он подходит ближе, и стоит мне взглянуть ему в глаза, как сердце сбивается с равномерного ритма. Я чертовски нервничаю. У меня дрожат даже коленки. Я безумно рискую, нарушаю уйму правил, пренебрегаю условиями контракта с Небула. И до удури боюсь. Не за карьеру, нет. Я уже давно поняла, что готова все бросить ради счастливой жизни Сейста. И если он примет меня после того, что сегодня увидит, да, 2 станет для меня последним проектом в Небула. Хватит с меня секретных разработок. Я больше не хочу так жить. Эйста? Кажется, дрожит даже мой голос. Глубокие серые глаза Эйста прожигают меня насквозь. Он протягивает ладонь за своей порцией, а у меня трясутся руки. Взгляд Эйста настолько проницательный, что кажется, будто он предвидел и уже разгадал мой план. Я нервно сглатываю, быстро встряхиваю пластиковым футляром и резко сжимаю пальцы Эйста в кулак, скрывая в его ладони две таблетки. Эйста бросает взгляд на свой кулак, потом снова на меня. В его взгляде полно вопросов, но он молчит. «Просто поверь мне, Эйста, всего лишь раз, о большем я не прошу». Мысленно молю я, и, наверное, Эйста читает мои мысли, потому что спокойно убирает руку с двумя таблетками в карман джинсов. «Встретимся на заднем дворе, у бассейна. Выходи через кухню». Успеваю шепнуть, я, прежде чем Эйста отступает от меня и возвращается к своему месту за столом рядом со Стеллой. Он оборачивается. Теперь в его взгляде еще больше недоумения. «Просто поверь мне, просто поверь!» Словно мантру повторяет мой внутренний голос. «Чего вы там застыли?» Вмешивается Фред. «Нужно начать вместе, чтобы поймать одинаковый трип». «Да, ты прав». Натянуто улыбаюсь я, мимолетно поглядывая на Эйста. «Ты все поймешь. Последнюю фразу произношу одними губами и только для него. Эйста присаживается на стул, подносит ладонь к рту и вместе со всеми забрасывает в горло свою эксклюзивную порцию таблеток. «Билет в мой потаённый уголок души».